Порой работающий в жанре фэнтези-автор просто не может пройти мимо странности окружающей нас действительности. То, как Анг Морпорг преодолевал связанные с наводнением трудности, смотри страницу 368 и далее, любопытнейшим образом совпадает с происходившим в Сиэтле, штат Вашингтон в конце 19 века. Честное слово, отправляйтесь туда и убедитесь сами. Кстати, если всё ж окажетесь там, не забудьте попробовать похлёбку из моллюсков.